что еще до моего прибытия в Гомель Полесский комитет был предупрежден товарищем Мясниковым, руководителем минских большевиков, которому из Петрограда ЦК партии, узнав о моем аресте и отправке с маршевой роты на Западный фронт, поручил установить мое местонахождение и принять все возможное и необходимое для моего освобождения и обоснования легально или нелегально в Могилеве или в Гомеле. Товарищи Хатаевичи и Агранов мне говорили, что они очень рады моему прибытию, что у них большая нужда, что и для Могилёва лучше будет, если я буду работать на Могилёве из Гомеля. Естественно, что мне придётся на некоторое время, сколько это видно будет, перейти на нелегальное положение но они сделают все возможное для ликвидации обвинений солдат и меня, и им удастся преодолеть трудности и легализовать меня через военную секцию Совета. Я им сказал, что согласен с этим, но прежде всего меня волнует вопрос, что происходит с солдатами-большевиками моей роты. Оказалось, что хотя, как я уже сказал, наша маршевая рота вела себя сдержаннее других, Ее, как прибывшие из Саратова Мечиной, как большевистскую, взяли под особый обстрел. Кончилось с тем, что ее расформировали. Большую ее часть направили на знаменитый Гомельский распределительный пункт, а часть солдат-большевиков арестовали. Меня, конечно, искали, но найти не могли. Я был помещен в надежной квартире одного сапожника, товарища Каминского, Конспирацией мы научились еще до Керенского, при царе. Товарищи из Полесского комитета Агранов, Хатаевич и Лобанков, работавшие в солдатской секции совета, энергично и находчиво искали пути моей легализации. Они организовали давление солдат снизу на солдатскую секцию совета, настойчиво добивались содействия в этом наиболее сильном товари являник деятели солдатской секции совета надо дать справедливость что нам в этом деле оказал известную помощь богданов он хотя и был одним из руководителей так называемой объединённой организации меньшевиков и бунда но он ранее был большевиком и видимо сохранил нечто большевистское в своей душе он потом после октябрьской революции вновь вступил в нашу партию и по доверию партии работал председателем ВСНХ РСФСР. Кончилось с тем, что сняли обвинение о моем непосредственном участии в событиях на станции Гомель. Что касается ареста в Саратове, то конкретных следственных обвинительных материалов не было, а мой арест в Саратове был просто актом политической расправы. Арестованных солдат освободили. Явившись на распределительный пункт, я был восторженно встречен с солдатами нашей роты. При выборах в Совет рабочих и солдатских депутатов я был избран в Гомельский совет и получил легальную возможность приступить к выполнению поручения Центрального комитета партии и его военного бюро, данного мне товарищами Свердловым и Подвойским в беседе после окончания военной конференции самой работе во фронтовой полосе Западного фронта, а главное в Могилеве и Гомеле. Руководствуясь гениальными указаниями Ленина и историческими решениями 6-го съезда партии, пленум Полесского комитета указал большевикам Полесье, что чем ближе мы подходим к решительному бою, а сентябрь гигантскими шагами приближается к этому, тем активнее, напряженнее, Главное организание должно работать и бороться с партийной организацией в целом и каждый большевик в отдельности. Должны быть устранены недостатки, выражающиеся в частности в расплывчатости и разбросанности. Необходимо наряду с полным удовлетворением стихийных запросов масс, в агитации и разрешении политических вопросов текущего момента, усилить и улучшить организационно-партийную работу. Укрепить первичные парты организаций, чтобы все они стали действительными руководителями масс и в политической и в экономической борьбе.